Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история земли русской. Миграционные процессы в наши дни приобрели небывалый масштаб. Политологи и журналисты говорят в связи с этим о втором переселении народов. Тема первого «Великого переселения народов» была актуальна полторы тысячи лет назад. Ее активно обсуждали в Римской и Византийской империях. Причем наши предки славяне входили тогда в число тех неприятных людей, которые понаехали тут. Великое переселение народов продолжалось с 4 по начало 10 века нашей эры. Это было время, когда европейцы рассаживались на тех местах, где они сидят и по сей день. Рассаживались грубо, немилосердно пихая друг друга и сгоняя с насиженных мест законных хозяев. Длинный варварский меч накрыл Европу своей смертоносной тенью. В одной старой хронике королева варварского племени наставляет своего сына следующими словами. «Если ты хочешь стать на пути подвига и прославить свое имя, разрушай все, что другие построили, и уничтожай всех, кого победишь». И новые герои, напутствуемые таким образом, старались вовсю. По приблизительным данным, с 200 по 700 год население Европы сократилось с 67 до 27 миллионов человек. На фоне всеобщего разрушения падение вечного города вызвало только сдавленный стон. Мой голос дрожит и от рыданий перехватывает горло. Делится своей скорбью святой Иероним. Он завоеван. Этот город, который покорил весь мир. Великое переселение народов наполнило Европу грохотом рухнувших городов и империй и воплями избиваемых жертв. Под эти гибельные звуки славяне выступили на историческую сцену. началось самое длительное и масштабное в истории переселение – славянская колонизация Евразии. Этот мощный колонизационный прорыв зародился на заре Средневековья, а иссяк лишь спустя полтора тысячелетия, достигнув берегов холодной Аляски и знойной Калифорнии. О том, что общего между славянами и греками, мы расскажем в следующей программе. Исторический момент Спасибо консультанту и сценаристу программы историку Сергею Цветкову.